Часть восьмая. Федор сидел на берегу Клязьминского моря и смотрел на воду. Пора было подниматься. Собиратели со всем гостеприимством готовы были разделить с ним свою скудную трапезу. «О ком же ты говорила, хозяйка-сестра?» — думал Федор. «О какой девочке?» «Ту, которую мы спасли тогда. Ее давно нет». «Что же ты имела в виду?» Федор поднялся на ноги, бросив прощальный взгляд на солнечные блики, играющие поверхностью утренней воды, направился в деревню Собирателей. Пустотно трескучий звук. Горх снова появился. И сны Евы, или то, что похоже на сны, — это Горх пытается связаться с ней. Тогда Ева в огромной опасности. Но почему? Что происходит? Ева под защитой Петра Павла и гидов университета. Это немного успокаивало. И там сейчас Агнец. Что, как ни странно, успокаивало намного больше. Он не может ничем помочь, пока не окажется на мосту. Или может. Сны Евы... О ком ты говорила, хозяйка-сестра? Сны Евы или то, что похоже на сны? Ведь можно попытаться. Установить с ней эту ненадежную эфемерную связь. Только он сам не понимает, что происходит. Хардов выкши, он сам здесь, Ева в университете. Кто еще? Как увязать все это, собрать в единый кулак и увидеть вещи такими, какие они есть? Эфемерная связь. Они не убили тогда Горха, потому что Агнец просила не проливать ненужную кровь. Никто не знает, какую роль кому предстоит сыграть. И вот Горх появился снова. Трескучий пустотный звук, который слышит Ева, не может быть ничем иным. И девочка, о которой говорила сестра. Федор остановился. Это уравнение не решается, в нем какая-то ускользающая переменная. Череп Горха давно находится в университете. Он пришел за ним. но сам не может его забрать. Причем тут Ева? Ни Тео, ни Хардов с тех пор в университете не были. Ушли за моря дружественных тогда капитанов Пироговского братства на север восстанавливать Дубну и Дмитров. На север, где чудом сохранилась жизнь, где туман подступал вплотную к берегам канала и где Кая Вест, блуждающий по волнам проклятый корабль, грозил свести на нет всю их работу. Университет оставался на Петропавле. И нерешабельное уравнение. Пока не увидишь эту ускользающую переменную, не отыщешь, где в ином месте, во тьме она таится. Хардов, Федор, Ева, кто-то еще, Лия, ее призрак, Рыжая Анна. Эта синеглазая охотница, которая спасла их, принявшая совершенно ненормальное имя, раз-два Сникерс. Кто-то еще. И вот снова появляется чудовищный горх, которого, возможно, они тогда пощадили неспроста. Эфемерная связь. Федор снова двинулся в направлении деревни. Играющая на краю группа детей не так почтительно, как взрослые, но все же замолчала, провожая его веселыми взглядами. Здесь все не хотят его тревожить, потому что он гость самой Маа-Агнец, потому что она единственная в состоянии сейчас разобраться, что происходит. Если кто-то и может, то Агнец ближе всех к разгадке. Он отдал ей свой манок, свои бусы для Евы. Еще одна надежда на эфемерную связь. Потому что Агнец... «Единственная, кто знает о Горхе больше меня», — думал Федор, ступая по тропинке к деревне Собирателей. «И о сестре она знает больше меня. Сестре с ее пророчеством о грядущем». Федор вдруг снова остановился. Уставился невидящим взглядом в пустоту перед собой, где мелькал калейдоскоп образов. Вот калейдоскоп прекратил движение, все затянулось мутной пеленой, Но один образ все же ненадолго застрял в ней, прежде чем окончательно исчезнуть. От него остался лишь непонятный, эфемерный, плохо читаемый след, похожий на тень, и Федор услышал, как сам проговорил несколько отстраненным, словно пришедшим оттуда из замутной пелены голосом. А если тогда не все закончилось?